Глава вторая. Повоз с своим видом больше походил на какой-то причудливый танк, поставленный неведомым шутняком на рельсы. Впрочем, пассажирские вагоны обшиты листами металла с узкими больницами абразур вместо окон и пулемётными гнёздами на крыше. Мало ему в этом уступали. Вид этого монстра поверх Сперва Владислава в недоумении, заставив засомневаться. Точно ли это тот самый состав, на котором он должен был отправиться к месту своей новой службы? В штабе армии, куда он прибыл, следуя полученному приказу, долго разговаривать не стали вместо этого, только сунули в руки предписание, приказав отправляться на вокзал. Здесь он должен был сесть на следующий в город Раксер поезд, а также встретиться с остальными членами своей группы. Подобная секретность его несколько озадачила, но, как известно, приказ есть приказ. Владислав вздохнул и, подхватив стоявший у ног небольшой чемодан со своим небогатым скарбом, двинулся вдоль перрона в направлении маячившего впереди человека в зелёной форме железнодорожника. Извините, тер, это поезд на Раксер. Железнодорожник окинул лейтенанта подозрительным взглядом и, задержав его на предплечье, где на рукаве куртки красовались небольшие золотистые крылышки, утвердительно кивнул. Да, господин эрл-лейтенант, это именно он. Больше похож на бронепоезд. Железнодорожник пожал плечами. Времена нынче неспокойные, пояснил он. На полуострове достаточно банд, и они регулярно обстреливают проходящие поезда, а порой даже пытаются их захватить. Так что таким вот макарам безопаснее. От руденого выстрела эта обшивка, конечно, не спасёт, а вот от винтовок помогает довольно неплохо. А не ужле? Лад. Ты ли это? раздавшийся позади голос, заставил Владислава удивлённо обернуться и вопросительно посмотреть на направляющегося в его сторону высокого черно-рыжеволосого мужчину в лётной форме. Он несколько мгновений рассматривал лицо незнакомца, правая часть которого была изуродована шрамами от ожогов, затем неуверенно спросил: "Кротвин? Никол Кротвин?" "Смотри-ка", признал, рассмеялся подошедший. "Привет, дружище!" Они обнялись и пару минут мяли друг друга в объятиях. «Ну и сколько мы не виделись!» Наконец спросил Кротвин, размыкая объятия и хлопая Чаклина по плечу. «Да почитай с самого выпуска!» — ответил тот. «Меня же сразу на границу кинули, а ты вроде как в Академии оставался, ждать распределения. И куда тебя занесло?» «В 120-й Тангородский аэрополк!» — ответил Никол, приглаживая несколько растрепавшиеся волосы. После твоего отъезда оставшихся почти всех туда отправили. Сто двадцатый. Владислав наморщил лоб. Кажется, я что-то о нем слышал. Битва над Сатрой. Точно. Чаклин с удивлением посмотрел на друга. Ты был в этой мясорубке? Пришлось. Моя группа там как раз переправу прикрывала. Знатная, надо сказать, была заварушка. Кродвин провел ладонью по обожженной щеке. Кто ж думал, что и станцы решат туда все свои 160 эры сил выбросить. По 15 вылетов в сутки. Итак, 3 дня подряд. От полка и два десятка самолётов осталось. Хоть и пихоте, всё ж труднее пришлось. Из станций дрались как демоны. Река в буквальном смысле слова была завалена трупами. Даже не знаю, чьи потери больше были. Знаешь нам, господа. Неожиданно прервал их железнодорожник, который до этого тактично отошел в сторону при их встрече. «Поезд через пять минут отправляется, так что вы бы поспешили». «И правда», — сказал Кротвин, доставая из кармана куртки часы и бросая на них быстрый взгляд. «Кстати, Лат, а ты куда направляешься, если не секрет, конечно?» «Это переводят куда-то под Раскар». Толком и не объяснили, сунули предписание и послали. И отмахнулся Чаклин. «А ты куда?» «Не поверишь», — расплылся в улыбке Никол. Но я туда же. Очередной рекорд дальности полёта был поставлен Гари Термароном. Вылетев 17-го числа 4-го месяца Маразара из небольшого городка Ранкувра на своём пятидвигательном крылане Целинг, он 18-го числа того же месяца приземлился на поле под Ларидом. Тысячи ликующих людей собрались, чтобы встретиться с героем. Таким образом, проведя в воздухе почти 32 часа, И преодолев за это время расстояние в 4790 тетров, господин Мэрн доказал, что крыланы способны конкурировать с эрастатами и на транслагорских расстояниях. Мы естественно взяли интервью у героя и выяснили, с какими трудностями он столкнулся во время своего путешествия. Сергей пробежался глазами по строчкам статьи и задумчиво хмыкнув себе под нос, перелистнул страницу. Запрошивший петь летови АЦ шагнула вперёд достаточно, чтобы несколько потеснить держабли с небесного пьедестала, но так и не смогла свернуть их до конца. Об этом факте можно было судить даже по привезённым олым журналам, где новостям об авиации было отдано меньше половины страниц. Сергей захлопнул вестник и, кинув его на пол рядом с диваном, откинулся на подушку. Всё же прогресс был на лицо. Местные инженеры довольно шустро подхватили его идею. И аппараты тяжелее воздуха прочно обосновались в небесах планеты. Вот только по большому счёту многие из них в какой-то степени являлись копиями его машин, причём порой весьма узнаваемыми копиями. Тот же маранский целинг был в буквальном смысле слова содран с его двенашки и отличался от неё лишь наличием трёх дополнительных двигателей, да несколько изменённым контуром крыла. Создавалось такое впечатление, что большинство авиаконструкторов просто боятся отходить от заданных канонов, придумывать что-то своё, новое. Впрочем, если принять во внимание, сколько раз они терпели неудачи при создании крыланов, то удивляться этой осторожности не приходится. Зато размах задумок их коллег по дирижаблестроению просто потрясал. Страницы журналов просто пестрели фотографиями аэростатов всевозможных видов и размеров. от небольшого одноместного ратула и инженера из Латии, всего десяток метров длиной, и до гигантского небесного тримарана, построенного в Герании. Не было в этих журналах только одного – машин инженеров из Русарии. Страна, погрязшая в хаосе смуты, стремительно отставала в этом плане от остальных государств этого мира. Впрочем, не только в авиа и дирижаблестроении. Нет, что-то новое строилось. и даже поступало в войска, но глядя на предоставленные наимовым документы по новым образцам авиатехники, Сергей только разочарованно вздыхал. Большинство новых моделей русарских аэропланов не дотягивали даже до его первых образцов, что было прекрасно видно по их неуклюжим конструкциям и техническим данным. Деградация. Иначе это назвать было и нельзя. Тем не менее разработавшие и производящие их компании Купор напроталкивали свои дети ещё в жизнь, и судя по документам, смогли даже заключить контракты на поставки в войска. Это было плохо, очень плохо. Но к счастью, в верхах наконец-то осознали сей факт и решили стряхнуть пыль с его скромной персоны. Не зря же было кинуто столько сил на восстановление завода. Запрошивший с момента приезда 1 1/2 месяца, сюда буквально потоком хлынули шелоны с необходимым оборудованием и материалами. Мало того, в подчинении Андре были приданы дополнительные силы, укрепившие оборону города и позволившие Раханцеву провести пару блестящих операций по уничтожению особо обнаглевших банд. Благодаря всему этому, впервые за несколько лет в окрестностях Раксера стало более-менее спокойно. На завод стали возвращаться люди, а из деревень потянулись вереницы подвод с крестьянами, везущих свой товар на городские рынки. Город постепенно оживал. Осталась одна проблема острая нехватка грамотных инженерных и управленческих кадров. Прошло то время, когда чертёж можно было просто набросать на листе бумаги, а мелочи доводить уже в порядке постройки аппарата. Массовое производство требовало более детальной проработки всех агрегатов и узлов, тем более что новые машины должны быть на порядок сложнее. Алай, правда, настаивал на возобновлении производства старых эстов. Но Сергей сразу отверг эту идею и не стал спорить, просто отвел бывшего разведчика в ангар, показав ему новые машины, смиренно дожидающийся своего звёздного часа. Удивлению наименова не было предела. Даже он своим непрофессиональным взглядом смог понять, насколько новые самолёты отличаются от всего введённого ранее. Тем не менее, для запуска их в серию требовалось довольно много времени. Не хватало некоторых материалов, нужных приборов, вооружения. и двигателей. Все, что пребывало на завод, было рассчитано под производство старых эстов. Причем поставленные моторы были устаревшей модификацией двигателя Маслоуна, ставившегося им на первые аппараты. В конце концов, после недолгого обсуждения, было решено все же начать выпуск С-4. Так как войска испытывали огромную потребность в самолетах, работы над новыми машинами вести параллельно. Для этого пришлось отправить Рослава в Намар на бывший завод Спайковского с целью внедрения в производство разработанных им звёздообразных двигателей. Сам же Сергей занялся организацией КБ и текущими заводскими делами, практически не появляясь в своей городской квартире. Та Ирина некоторое время поворчала, но в принципе отнеслась к этому с пониманием. Втайне радуясь за любимого. Он наконец отосноулся от своей спячки, в которой находился все последние годы. практически забросив работу над новыми машинами, погрязнув в рутине и заботах о сучнных проблемах. Теперь же сонная безразличность слетела с него, и перед ней снова был прежний цирк, которого она когда-то полюбила с первого взгляда. Это радовало сердце женщины и одновременно заставляло сжиматься в беспокойном ожидании чего-то непонятного. Она прекрасно помнила глаза мужа, стоящего у элиминатора надежды, и с тоской глядящего на мерцающие в небе звезды. Помнила его слова. «Я дойду до них. Слышишь, Тей? Дойду. Чего бы мне это ни стоило?» Всего этого Сергей, естественно, не знал, однако подсознательно чувствовал какое-то беспокойство жены. Правда, списывая все это на свои частые отлучки и небольшую напряженность в последние годы, возникшую у них в семье. Тей хотела детей, но что бы она ни делала, Забеременеть ей не удавалось, и это сильно нервировало женщину. Одно время она даже стала считать себя неполноценной и долго ходила по врачам, даже не допуская мысли о том, что вся проблема крылась в ее мужа. Сергей не препятствовал этому заблуждению, банально не зная, что делать в сложившейся ситуации. Он прекрасно понимал, что, скорее всего, дело тут в их биологической и генетической несовместимости. Все же, несмотря на внешнее сходство, Они относились к представителям разных рас. Однако даже не представлял, как сказать об этом жене. К тому же реакция на новость о том, что ее муж с другой планеты могла быть непредсказуемой, а терять тый. Сергей не хотел. Он любил эту девочку за прошедшие годы, превратившуюся в прекрасную стройную женщину. Просто любил. Ротный вздохнул и, взяв со спинки дивана очередной журнал, открыл его. Некоторое время он листал практически до дыр зачитены за прошедшие месяцы страницы, затем отложил его в сторону и, поднявшись с дивана, принялся нервно прохаживаться по комнате. Нет. Ему просто зверски не хватало грамотных инженеров с незашоренностью у взглядов, которые могли бы генерировать новые идеи. Все, кто прибыл на завод, готовы были выполнить любое его задание, но и только. Идей и раз предложений от них Было не больше, чем от старого лайкосника. Однако для воплощения всех его задумок нужны были люди несколько иного склада ума: дерзкие, инициативные, увлечённые, возможно, кое-в чём безумные. Дел предстояло много, очень много. Сергей снова вздохнул и, подойдя к окну своего кабинета, приоткрыл его, впустив внутрь вечернюю прохладу. Опёршись руками в широкий подоконник, он долго прислушался. К несколько стихшему, но не до конца смолкнувшему шуму завода уже смеркалось, но жизнь во многих цехах не утихала даже сейчас. горели огни прожекторов, а ветер доносил гул работающих станков и басовитые гудки промобилей. Завод медленно, но уверенно оживал, и буквально через пару недель первые СТ будут готовы выйти из его сборочных цехов. А это не могло не радовать. ратно улыбнулся своим мыслям и, с хрустом потянувшись, вернулся к дивану. Собрав разбросанные журналы, он положил их на стол аккуратной стопкой и, подойдя к стоявшей в углу кабинета чертежной доске, несколько минут задумчиво смотрел на чертеж. Тела с новыми машинами шли не так хорошо, как хотелось бы. Слишком уж много у них выявлялось детских болячек. И это, несмотря на то, что их прототипами послужил старинный земной истребитель, Начало 20 века, и 153, конструкцию которого он довольно неплохо помнил. Естественно, пришлось внести множество изменений. В частности, из-за особенности двигателя в основу диаметр капота получился меньше, чем у оригинала, что позволило установить внутри него всего лишь два мелкокалиберных 19-миллиметровых орудия Рика 11. Тем не менее, машина получилась довольно узнаваемой, и в первую очередь, своим необычным изгибом верхнего крыла. из-за чего ее некогда прозвали «чайкой». Теперь оставалось лишь довести эту птичку до ума, укоротить, заставить стать дружелюбной пилоту. Это всегда было труднее всего. Вот и сейчас Сергею приходилось работать не только с чертежами и расчетами, но и порой самому отправляться на испытательные вылеты, дабы почувствовать поведение машины в воздухе. И все же после принятия решения о работе над пятнашками, С-15, такое обозначение получила новая машина. следовало торопиться и поспешить с окончательными доводками. Аллай, уезжая, взял с собой несколько фотографий нового истребителя, чтобы показать их в верхах, и Сергей был почему-то твердо уверен, что новой машиной заинтересуются. Это означало лишь одно. К серийному производству новый самолет должен быть готов на все сто процентов. Увы, работа над ним была еще не початый край, и Сергей уже жалел, что пару лет назад Почти забросил разработку пятнашки. Хотя, с другой стороны, страна в те годы летела в Тартарары, и всем было не до новых самолетов. Приходилось просто выживать. И вот теперь пришло время ставить ее на крыло. А дальше? Ратный бросил быстрый взгляд на стоящую из стены шкаф, где лежало несколько свернутых в упругие трубки чертежей, и, вздохнув, покачал головой. «Нет, еще рано. Очень рано. Нужна команда». Нельзя получить все и сразу. Даже всех его знаний не хватит для воплощения задуманного, а, возможно, и всей его жизни. Он прошелся по кабинету, неожиданно почувствовав себя с загнанным в угол зверем. Захотелось свободы. Сбросить с себя груз нынешних обязательств и грядущих проблем. И просто наслаждаться жизнью. Только вот получится ли? Он ведь чужак в этом мире. Чужак. Как же охота домой? Увидеть мать, отца, вновь пройтись по набережной реки, услышать ворчание профессора, критикующего его очередной проект. Как же охота. Только вот. Сергей рванул верхнюю пуговицу у ротника и в два шага, оказавшись перед приоткрытым окном, широко распахнул обе его створки, полной грудью вздохнув прохладный ночной воздух. Влетевший внутри кабинета легкий ветерок взъерошил его волосы, несколько остудив голову. Ратный скрестил руки на груди и замер в задумчивости. В сей его жизни. Что ж, пробормотал Сергей тихим голосом на земном языке. И пусть. Пусть не хватит. Но это не значит, что я должен сдаваться. Он поднял глаза вверх, пившийся взглядом высыпавшие на небе звёзды, и с неожиданной для себя злостью прокричал: Я подарил тому миру крылья. И я же протарю к вам дорожку. Слышите? протарю, обещаю это, и больше меня ничто не остановит. Путешествие было утомительным, почти полторы недели в поезде, комфортабельность которого оставляла желать лучшего. В обшитых брезентом вагонах практически постоянно царил душный полумрак. Солнце, пробивающееся сквозь узкое образру окна, едва освещало небольшое купе, но всё же в его свете можно было прочитать купленную на станции газету. или перекинуться в партию давно. Лишь вечером в вагонах на какое-то время включался тусклый свет, но и то скорее всего больше для того, чтобы готовящиеся ко сну пассажиры не спотыкались в темноте. Так что поездка была прескучнейшая, и большую часть времени Владислав проводил на жёсткой полке, раздумывая над поворотами своей судьбы и этим странным заданием. Всё, что известно, это отправиться в Раксер, небольшой городок на Мейдерском полуострове. где поступить в полное распоряжение некоего экзэд полковника Наимова. Такое предписание он получил впервые, но сразу было понятно, что их группе уготован необычный перевод в другую часть, а не что-то другое. Шесть пилотов, все с опытом боевых действий, причём кителей многих, украшены довольно серьёзными наградами. Однако академию заканчивали только они с Кротвиным, а остальные члены их небольшой группы Были выпускниками дивизионных авиашкол. И это, как ни странно, говорит в их пользу. Качество обучения таких пилотов всегда оставляло желать лучшего, и большинство из них гибли в первые же недели боёв. Однако тот, кто выживал, постепенно набирался боевого опыта, порой превосходя своих учителей. Эти ребята тоже, по-видимому, не промах. Особенно, если учитывать, что воевать им, скорее всего, приходилось на Алаках или Никах. которые по многим параметрам уступают поставляемым Карнтовцам, геранским крыланам. Сказать бы пару ласковых слов их конструкторам. А ещё бы лучше засунуть в кабину и отправить в бой против парочки мейсеров. Владислав усмехнулся, мысленно представив эту картину, и вздохнув, перевернулся на спину, уставившись в потолок. Интересно, почему перестали производить тесты? И живы ли конструктор этих машин? Один раз ему даже довелось его увидеть. Их выпуск был одним из первых в академии, и Трейтон присутствовал на церемонии вручения лётных шлемов. Высокий, поджарый, довольно молодой мужчина с чёрными волосами и цепким взглядом, одетый в короткую лётную куртку без знаков отличия и чёрные форменные брюки. Он всю церемонию простоял молча, внимательно наблюдая за тем, как новоиспечённые лётчики принимают от своих инструкторов шлемы пилотов. А затем, когда церемония окончилась, он быстрым шагом подошел к небольшой трибуне, перед которой выстроились ряды уже бывших курсантов, и, окинув их пристальным взглядом, произнес «Небо ваше, ребята! Теперь главное — удержите его!» И они держали. Держали сколько могли. Владислав зевнул и, потянувшись, сел. Судя по ощущениям, поезд явно замедлял свой бег. Чаклин поднялся... И пару минут смотрел в оконную амбразуру, за которой тянулись какие-то поля, перемежаемые приземистыми деревенскими домиками. Затем потряс за плечо спящего Кротвина. "Никола, станса, просыпаться будешь?" Тот повернул к нему соспанное лицо и пару минут сонно моргал глазами, явно не понимая, что от него хотят. Пришлось Владиславу повторить свой вопрос. Только после этого Кротвин кивнул и сел, принялся тереть ладонями глаза. «Что за станция?» — поинтересовался он, подходя к висящему в углу небольшому мувальнику и открывая дырку слива. «Кто ж знает?» — пожал плечами лад и, заметив, что за окном деревенские дома сменились каменными постройками, добавил. «Судя по всему, какой-то небольшой городок. Никол вытер лицо полотенцем и, подойдя к столику, бросил взгляд на лежащие на нем часы. Скорее всего, Вайдушина. Да и по времени подходит». Ну, и душно так душно. Надеюсь, хоть постоим подольше, а то уже надоело бокамять. Да ладно тебе лот лад, жаловаться, хлопнул его по плечу Никол. Хоть отдохнём немного. А то я за последние годы не помню, когда толком спал-то. Есть такое. Мне хотя согласился Чеклин, хотя от ничего не делаю. Я устаю даже больше. Тут уж каждому своё. Лично я предпочитаю поваляться в кровати. Ты ещё в академии был за сони. Расмеялся Владислав, снимая с плечиков висевший над полкой мундир, и покосившись в окно, добавил: Пошли на выход, кажется, прибываем. Они вышли в полутёмный коридор, освещаемый всего тремя небольшими лампами, где уже толпились несколько пассажиров, ожидавших, когда проводник разрешит выйти на платформу. В вагоне было пять купе, так что большинство собравшихся были из их группы. Владислав сдержанно поздоровался. За прошедшие дни он так толком ни с кем из них и не познакомился. Ребята держались обособленно и были не особо разговорчивы. Насколько им удалось понять, они были из одного аэродивизиона, причем какого-то элитного, подчиняющегося чуть ли не напрямую Совету Республики. Впрочем, о целях их командировки им было также мало что известно. «Господа, станция Лайдушина. Стоять будем полчаса. Прошло от вагонов, далеко не отходить. Раздался из начала вагона зычный голос проводника. Все дружно потянулись к выходу. Владислав на секунду замер у дверях, прищурившись от ударившего в глаза яркого солнца, и ловко спрыгнув вниз, огляделся. Узкая полоска платформы, по другую сторону которой возвышалось серое полуразрушенное здание вокзала. Прямо перед ним находилась небольшая площадь, где расположилось несколько торговых палаток, в мешках которых Сновали бойкие латочники и разномастный люд. Ну что, пойдём посмотрим, или как? Лениво поинтересовался Никола, доставая из кармана кителя пачку дешёвых аром. А почему бы и нет, пожал плечами Владислав. Ему совершенно не хотелось без дела топтаться рядом с поездом. К тому же, не мешало бы купить чего-нибудь перекусить. Судя по задумчивому взгляду Никола, направленному в сторону расхваливающего свой товар лоточника с пирожками, Им в голову пришла похожая мысль. Что ж, тогда поспешим, сказал Кротвин, пряча пачку в карман. Минут 10 они бродили по этому небольшому рынку. Рассматривая разложенный на лотках и прилавках товар, продавалось всё: от съедобных семян странных, похожих на маленькие жёлтые шарики, до шиденных сбруй и каких-то промобильных запчастей. В конце концов Кротвин остановился у палатки с сырами и копчёностями, принявшись торговаться с её хозяином. Лад пару минут постоял рядом, затем направился к пожилой женщине, разложившей прямо на брусчатке стопки потрепанных книг. Купленные на прошлой станции газеты, он прочитал еще вчера, а ехать было еще целые сутки, так что интересная книга могла хоть как-то скрасить это время. К сожалению, потрепанные брошюрки в основном оказались дамскими любовными романами, и лишь парочку из них с начашкой можно было отнести к приключениям. Однако выбора не было. расплатившись с хозяйкой книг, Чаклин направился к поджидавшему неподалёку Кротвину. "Во, смотри, что стерговал. Копчёная курица и брусок сыра, причём всего за 20 частиков", сказал тот с гордостью в голосе, демонстрируя Владиславу два промасленных газетных свёртка. "Молодец. К этому ещё бы венца, и можно пир устраивать", улыбнулся Чаклин. "А это идея", Кротвин заозирался. "Не может быть, чтобы на таком рынке Не продавали чего-нибудь гречительного. Ага. Он быстро сунул свёртки Владиславу, которому пришлось переместить купленные книги под мышку, и быстрым шагом направился куда-то в глубину базара, шустро лавируя среди толпящихся у прилавков покупателей. Вернулся он буквально через пару минут, неся в руках узкую бутылку с узким длинным горлышком, внутри которой плескалась желтоватая жидкость. И это ещё что? поинтересовался Лац с подозрением. Рыбсовая настойка. пояснил Никол, расплываясь с довольной улыбки и забирая у друга один из свертков. «Демоническая штука. Пробирай это ж до костей. Ладно, пошли». Они неторопливо направились к поезду. День был хороший, до отправления еще оставалось минут десять. И спешить обратно, в полумрак душных вагонов, совершенно не хотелось. «А знаешь, Лат, — сказал Никол, — ведь те места, куда мы сейчас направляемся, до войны считались курортными». Туда многие столичные богатеи отдыхать ездили. Там почти в каждом городе свои минеральные источники имеются, а города на побережье, какие там пляжи. Кротов мечтательно закатил глаза. Я как-то в детстве там с родителями отдыхал. Может, как-нибудь удастся вырваться и съездить. Вроде от Араксара до побережья всего пару десятков теров. Чаклен пожал плечами. Не знаю. Да и сомневаюсь, что отпустят. Все говорят, что неспокойно тут. Бандитов много. «Да брось ты, лад!» — фыркнул Никол. «Где наша не пропадала?» «Нет, дружище. Я считаю, что это новое назначение для нас. Практически дар свыше. И как бы тут ни было, но думаю, что по сравнению с предыдущими местами нашей службы, мы действительно практически на курорте. Еще бы...» Знакомый стрекочущий звук, долетевший откуда-то сверху, заставил его прерваться и, задрав голову, Удивлённо уставится в небо. Владислав последовал примеру друга, сразу найдя глазами палувущие выше не три чёрных крестика. Тройкой идут. Странно. Никол прищурил глаза, разглядывая из-под ладони стоящие самолёты. Вот, как думаешь, что за аппараты? Не знаю, высоко, не рассмотреть. Ответил Учаклин, оглядываясь и подспудно отмечая, что на лицах многих продавцов и покупателей Появились признаки нескрываемого волнения. Люди то и дело кидали вверх беспокойные взгляды, а кое-кто из торговцев принялся быстро сворачивать свои палатки. "Ник, не нравится мне всё это", сказал Владислав, толкая друга в бок. "Глянь на местных". Кротвен, не понимающий, посмотрел на друга и быстро оглядевшись, пожал плечами. "Народ всегда боится всего неизвестного. А крыланы здесь явно не частые гости". Вот местные нервничают. Не думаю, буркнул Владислав. Он вновь посмотрел вверх, но самолёты уже исчезли. Однако стрекот их двигателей до сих пор был отчётливо слышен. Мало того, он нарастал с каждой секундой, и в их басовитом рёве слышались до да боли знакомые нотки. Владислав замер, не веря своим ушам. Но тут из-за видневшейся над вокзалом кромки деревьев вынырнул чёрный, как ночь, астроносом-майстер. и, пронесясь набреющим над кинувшимися в рассыпную людьми, резко ушел вверх. «Демона к деревнике! Бежим!» — крикнул он, устремляясь к поезду и молясь, чтобы пулеметные расчеты были на своих местах. Никола не пришлось просить два раза. Однако не успели они подняться на короткой лестнице на перрон, как позади протяжно ухнуло, и тут же в спину ударила теплая волна, перемешанная с пылью и каменной крошкой. Владислав почувствовал, как его... кинула вниз на ступени, но он тут же вскочил и практически на четвереньках принялся карабкаться наверх. Быстрым броском преодолел пирон, и скотившийся вниз, нырнул под вагон, после чего ползком отполз под прикрытие его колёс. Через мгновение к нему присоединился Никол. Солыбки продемонстрировав бутылку самогона, которую так и не выпустил из рук. "Откуда тут геранцы?" спросил Владислав, морщась от резкого грохота очередного разрыва. "Это не геранцы, а Ответил Никол, осторожно пристраивая бутылку между шпалами, после чего принялся ерушить свои волосы, чтобы вытряхнуть из них пыль. Снова гулка грохнула и по вагону. Загрохотал дробный пересток летящих во все стороны кусков земли в перемешку с камнями и осколками, заставив друзей плотнее вжаться в граве железнодорожной насыпи. «Черная смерть. Элитная авиадивизия и станцев», пояснил Кротвин, когда взрывы немного утихли, чтобы через мгновение... смениться с трекета мычанных пулемётов. К облегчению Владислава к ним примешалось басовитое постукивание, установленных на крышах вагонов крупнокалиберных риконов. Слушай, отсюда же до границы почти 3 сотни терров. Как они назад вернутся? У них же в баках должно быть почти сухо. Кротвен, не понимающий, покосился на друга, на секунду задумался, затем пожал плечами. Как-то резко наступила режущая уши тишина. изредка прерываемая людскими криками, до шипением выпускаемого паровозом пара. Поезд резко дернулся, громыхнув сцепками. Владислав с Кротвином испуганно переглянулись и принялись поспешно выбираться из-под вагона. Оказавшись на платформе, они огляделись. Откуда-то из-за здания вокзала в небо поднимался столб черного дыма, а одна из его стен обвалилась, похоронив под собой пару торговых палаток. Прямо посреди рыночной площади Дымилась воронка от бомбы, рядом с которой лежало несколько трупов. Ещё несколько тел, распростёртых на перроне. Судя по всему, это были прогуливающиеся по нему пассажиры. Поезд практически не пострадал, хотя на его вагонах и были заметны свежие следы от попадания пуль и осколков. Видимо, и станция не ожидали встретить отпор, или же их главной целью являлись именно мирные жители. посеять панику среди мирного населения, подорвать дух. Это всегда была их тактика». Тихим голосом произнес Кротвин, словно прочитав мысли Владислава и скрипнув зубами, добавил «Сволочи». Он резким движением руки сорвал пробку с бутылки и приложился к горлушку. «Да уж». Чаклин обвел нахмуренным взглядом разбомбленную станцию. «Что ни говори, Никол, но на курортную поездку это мало похоже». Чую, нас ждут веселые деньки. Он хлопнул друга по плечу и, прихрамывая, направился к своему вагону, на ходу отряхивая свой безнадежно испорченный китель и брюки, от налипшей на них пыли.